Действие четвертое. Реальность или иллюзия, Джордж? Разницы не видно. Эдвард Олби. Кто боится Вирджинии Вульф? Первое. Есть хорошее правило. В любом повествовании откладывайте экспозицию как можно дольше. На мой взгляд, больше всего подозрений вызывают непрошенные объяснения. Лучше помалкивать и не вдаваться в подробности без необходимости. Пожалуй, мы достигли критической точки в моей истории. Знаю, вы ждете от меня объяснений. Помните, что я сказал в тот вечер у себя в квартире про Джейсона и Кейт. Неважно, что между ними происходит или им кажется, будто происходит, это все ненадолго. Первые же трудности, их связь развалится. Хочешь подскажу самый верный способ проверить их чувства. «Маленькое убийство», — заявил я Лане. «Ты же раньше ставила спектакли посреди развалин. Считай, что это один из них, просто чуть более кровавый». «О чем ты говоришь?» — не могла взять в толк Лана. «Я говорю о представлении. Для двух зрителей — Джейсон и Кейт. Убийство в пяти актах». И я стал излагать Лане свою идею. «Инсценировав ее убийство так, что под подозрением окажется Джейсон, мы увидим, как их скейт-отношения развалятся. Они моментально начнут обвинять друг друга», — уверял я. «Не сомневайся. Если хочешь положить конец их роману, просто устрой вот такую встряску на несколько часов. Эти двое перегрызутся, потому что будут подозревать друг друга. И когда они начнут обмениваться обвинениями в убийстве, появится Лана. Она возникнет из темноты, словно воскресшая из мертвых, предстанет перед ними, живая и невредимая, чем страшных, их напугает. Вот тогда-то и обнажатся истинные чувства Джейсона и Кейт. Жалкие, неискренние и очень поверхностные. На этом их отношения завершатся навсегда, подытожил я. Без сомнений, больше всего Лану прелестила перспектива разделаться с интрижкой Джейсона и Кейт. Возможно, она надеялась вернуть любовь мужа, но у нее имелась и вторая причина согласиться на мое предложение – тайная, которая, как вы увидите, себя не оправдала. В моем плане крылась изящная поэтическая симметрия. Благодаря ему Лана получала возможность устроить идеальную месть, а я – шанс создать величайшую в истории театральную постановку. Конечно, Лана не знала, как далеко я намеревался зайти в своем спектакле. Я ей не соврал. Я всего лишь не стал перегружать Лану излишней экспозиции, вместо этого сосредоточившись на технических вопросах постановки нашего спектакля. В процессе разговора мы с Ланой выработали сценарий. «Утопление?» — спросил я. «Нет». «Смертельный выстрел», — с улыбкой ответила Лана. «Так гораздо лучше». Можно использовать ружья, которые хранятся у нас в доме. Кейт сразу заподозрит Джейсона. Я кивнул. Да, пойдет. Блестящая идея. А что с остальными? Их надо посвящать или нет? Я понимал, что придется до некоторой степени. Вдвоем мы не вытянем. Чтобы иллюзия сработала, нельзя подпускать Джейсона и Кейт слишком близко к телу Ланы. Тут я в одиночку не справился бы. Мне требовалась помощь. Лео, захлебывающийся в истерике, кричащий, требующий, чтобы все отошли от Ланы, сможет добиться нужного эффекта. Я переживал, что у парня маловато актерского опыта. Что если Лео не справится? А вдруг он расколется и завалит дело? Лана обещала репетировать с сыном до тех пор, пока не останется им довольна. Видимо, для нее, как для матери, это был вопрос чести. Ведь сын получил роль. Какая ирония. Совсем недавно Лана пришла в ужас, узнав, что Лео хочет стать актером. Я согласился задействовать Лео, хотя у меня были некоторые сомнения на его счет. Я сомневался насчет того, стоит ли держать в неведении Агати. Но Лана настояла на своем по обоим пунктам. — А Никас, — спохватилась она, — говорить ему или нет? — Не стоит его вмешивать, — возразил я. — Это уже перебор. — Хорошо, — Лана кивнула. — Пожалуй, ты прав. В тот вечер родился план. Четыре дня спустя на острове за несколько минут до полуночи я отправился к развалинам встречу с Ланой, сжимая в руке пистолет. Она ждала меня, сидя на обломке колонны. Я улыбнулся, но Лана смотрела серьезно. «Я не был уверен, что ты придешь», — признался я. «Я тоже». «Ну что?» «Я готова». «Поехали». Я трижды выстрелил вверх. Лана разлила бутафорскую кровь и нанесла грим. Входные отверстия от пули из латекса и кровавые потеки — все выглядело очень эффектно. По крайней мере, ночью. Я не знал, как бы все это смотрелось днем. Материалы для спецэффектов Лане подготовил гример, с которым она работала в нескольких фильмах. Лана сказала, что это нужно для частного спектакля. Подходящее название для нашей маленькой постановки. Лана легла на землю в лужу искусственной крови. Я вынул из заднего кармана шаль Кейт и накинул Лане на плечи. Это еще зачем, удивилась она. Последний штрих. А теперь постарайся не шевелиться. Совсем. До онемения, в руках и ногах. Я знаю, как сыграть мертвеца Эллиот. Не первый раз. Услышав топот ног, я спрятался за колонной, а пистолет сунул в ближайший розмариновый куст. Через пару минут я появился, сделав вид, будто только добежал, запыхавшийся и растерянный. Дальше я импровизировал, полагаясь на свое актерское чутье. Но, признаюсь, глядя на Лану в луже крови и склонившегося над ней безутешного Лео, было несложно вжиться в образ. Все выглядело на удивление реальным. Теперь мне понятно. Вот здесь я и просчитался». Я не представлял, сколь реальной покажется наша игра Я настолько увлекся перипетиями сюжета, что вообще не подумал, как это повлияет на всех эмоционально А ведь в подобных ситуациях люди могут повести себя непредсказуемо Я забыл свое железное правило Характер определяет развитие сюжета И поплатился